Глава тринадцатая. Сан-Линь. Свет луны освещал небольшую проплешину леса перед озером и отбрасывал причудливые блики по воде. Окутывал мягким сиянием фигуру сан сидевшего на самом краю крутого берега. Тихо шумела листва, потревоженная легким ночным ветерком, до да озера иногда отзывалось едва слышным плеском. Когда туда падали мелкие камешки, смахнутые хвостом парня. На лице лиса застыло озабоченное выражение. Ему явно не давала покоя какая-то мысль, на что пушистая конечность реагировала, нервно подергиваясь, как у большого кота. За спиной санлини неожиданно хрустнула ветка под чьи то тяжелой поступью и затрещали ближайшие кусты. Парень молниеносно вскочил на ноги. В его руке словно сам собой оказался обнаженный меч. Но вместо ожидаемой опасности на берег вышел басы Задаченно встряхнул головой, заметив напрягшегося мамулю, и в довершение ко всему оглушительно громко чихнул. «Вообще-то хищникам положено подкрадываться совсем неслышно, чтобы жертва до последнего не услышала шагов своей смерти», заметил Лис норовоучительным тоном, тут же расслабившись. «А присмотревшись к морде питомца...» Насмешливо фыркнул и потянулся к ней рукой. «Ворону сожрал, что ли? Перья вон поналипали. Кролика бы лучше поймал». «А, вижу клочки шерсти. Кролика ты таки поймал. А после довольный собой решил полетать и на лету закусил пичугой?» Вздохнул Санлинь, очищая шерсть тигра-дракона, пока тот подставлял лобастую башку под ласку. И добавил укоризненно, «У нас завтра важный бой, а ты наедаешься». На что Боасы тут же возмущённо рыкнул, мотнув головой, всячески намекая, что это так, заморил червячка, а на самом деле он всё ещё голодный. «Да знаю я, что тебя попробуй прокорми», — усмехнулся парень, вновь усаживаясь на своё место на краю небольшого обрыва над озером. Боасы тут же примостился рядом, пытаясь подлезть под руку, чтобы его приобняли. Впрочем, Лиса просить особо не требовалось. Как бы там ни было... Тигр-дракон в самом деле для него был самым родным существом в этом мире. «Её ведь не было там, верно?» — внезапно спросил Сан Линь, вновь погрузившись в свои размышления. «Девушек, правда, не было, да и похожего запаха тоже, но с неё станется нацепить чужую личину». Тигр-дракон мотнул головой и недовольно рыкнул. Сан Линь слабо усмехнулся. «Хочешь сказать, что она, в отличие от меня, дружит с рассудком?» и связываться с Гуюнженем не станет, правильно интерпретировал он реакцию своего мохнато-чешуйчатого друга. Боасы почему-то сразу не взлюбил Гуюнженя. Открыто это, конечно, не демонстрировал, понимая, что тем самым подставит мамулю, но наедине не скупился на фырки. Вообще, я был уверен, что она все же работает на него. Все тогда так замечательно складывалось бы, мое неожиданное спасение, твое появление... «Эй, не слюняй лицо, фу! Я же не говорю, что это плохо. Что бы я без тебя делал? Разве что меньше времени тратил на поиски жратвы для тебя. Не слюняй, сказал же!» Да и её помощь с местью тоже вписывалась в эту версию. Думал, увижу её сегодня на собрании, протянул Сан Линь и досадливо поморщился. Даже не стал вновь отдёргивать басы сочувственно рыкнувшего и снова лизнувшего его в щёку. Посидев несколько минут в тишине, Сан Линь встряхнулся, и на его лице неожиданно появилась улыбка. «А если она не работает на Гу Юн Жене, это знаешь, что значит?» Хитро прищурился он. «Что она на противоборствующей стороне. На приближенную к императорской семье не похожа, да и не стала бы все равно возиться со мной. Среди ученых ее тоже нет, но учитывая, что она вытворяет со своей ци, все эти ее изобретения, познания в травах, ошибки быть не может. «Она одна из преподавателей Академии и завтра наверняка выступит в защите вместе с другими. Ты ведь мне укажешь на нее?» Боасы возмущенно отпрянул от Лиса и задрал нос как можно выше, демонстрируя свое отношение к такому предложению. «Да брось! Она, значит, раз попросила и все, ты теперь будешь начисто игнорировать мои просьбы, лишь бы она была довольна!» осуждающе протянул Санлинь. Боасы покосился в его сторону, но промолчал неуверенно переступив с лапы на лапу. «А вдруг нас судьба столкнет в бою? Я на нее нападу, так и не поняв, что это она и есть», протянул Лис и удивленно покосился на сердито зарычавшего тигра-дракона, чтобы тут же хмыкнуть, поймав мыслеобраз от него. «То есть сообщать мне, кто она, ты по-прежнему не будешь, но в случае опасности сам же ее и защитишь. Ладно, пусть хоть так». Я все равно рано или поздно узнаю, кто она и зачем лезет в мою жизнь». А уже следующим вечером армия Гуинжэни готовилась штурмом взять ворота Академии, пока он сам с Санлинем и Боасы наблюдал за нападением издали. «Мой господин, вы уверены, что это необходимо?» — уточнил Санлинь, всматриваясь в показавшиеся на стенах Академии далекие фигурки преподавателей, принявших бой. Если он не ошибся в своих размышлениях, то не все там незнакомцы для него. Есть кое-кто, кто всегда в центре заварухи. Думаешь, лучше броситься в бой вместе со всеми, Линь? На то я и предводитель, что у меня всегда есть запасной план. Как видишь, сразу ворваться в Академию не удалось, а мы не можем позволить себе терять время. Тем более сейчас, когда основные силы Академии сосредоточены в одном месте. А ты на то и мой генерал, что сопровождаешь в опасных вылазках ухмыльнулся Гу ни капли не расстроившись недоверию своего протеже. басы также не был в восторге от нового плана, по которому ему предстояло полететь к Академии со стороны скал, а конкретно пропасти, везя на себе и сан Санлине, и Гу Юнжене. Но, если верить последнему, защита Академии в том месте несовершенна, пусть и стоит антимагическая завеса, выводящая из строя все артефакты на то, что враг способен преодолеть путь по воздуху, уже давно никто не делал ставок. А зря. Гу Юнжэнь оказался прав. Почти без заминок им удалось преодолеть пропасть и проникнуть на территорию Академии. Но неожиданно их там встретили. Сан Линь едва успел вытащить щит из Ци, как его сотряс мощный магический удар. «Гу Юнжэнь, я знал, что ты стоишь за всем этим». Раздался грозный голос главы Академии, на ходу создающего новое боевое заклинание. «Лен Чейн, старина, а я предупреждал, что еще обязательно вернусь!» Расплылся мужчина в неприятной ухмылке и небрежно кивнул Сан Линю. «Он мой, действуй дальше по плану!» Но, как оказалось, они были не единственными у пропасти. Из-за спины главы выглянула перепуганная, совсем юная еще девчонка. «Господин Се Лян Чэнь, я же говорила, что они попытаются проникнуть здесь! Я чувствовала это!» Пронзительно закричала она, повернулась к Сан Линью и, только сейчас заметив тигра-дракона, взвизгнула и мертвенно побледнела. «Лан Линь, назад, предупреди остальных!» скомандовал Се Лян Чэнь, на что девчонка с готовностью кивнула и бросилась бежать. из разгорающейся внутри ненавистью Сан Линь узнал в этой пиголице ту, кто приговорил его к едва не состоявшейся позорной казни. «Баасы, взять!» – скомандовал он чужим голосом и бросился за ней, намереваясь сперва уничтожить мелкую дрянь и лишь потом поспособствовать захвату Академии.